Глава одиннадцатая. Следопыты. Ближе к вечеру второго дня наша флотилия достигла Эльбы у Брунсбютеля и была припровождена во внутренний бассейн, пережидать пока огромный лайнер, визгливый, как капризное дитя, осторожно пройдет шлюз. Пользуясь заминкой, Дэвис оставил меня за старшего, а сам юркнул на берег, захватив канистру и бедон для молока. Вдоль пристани, от судна к судну, расхаживал чиновник в мундире и заверял бумаги. Я предъявил ему квитанцию об оплате сбора, которую он подмахнул, не глядя. Потом таможенник вдруг остановился и поскреб в затылке. Дульдшибела пробормотал он. Кажется, так. Англичанин? Да. Маленький прогулочный кутер. Все так. Вами тут интересовались. Кто? Ваш друг с большой яхт — А, все ясно. Он, как понимаю, шел в Гамбург. Не угадали, капитан? Как раз наоборот. К чему этот человек лонит? Похоже, его что-то сильно забавляет. — Когда это было? — Недели три назад. С безразличным видом спросил я. — Три недели? Ничего подобного. Не дали как третьего дня, какая жалость, вы с ним разминулись совсем на чуть-чуть. Чиновник хмыкнул и подмигнул. А сообщения он не оставил. Справки наводила дама, шепнул немец, осклабившись до ушей. Неужели? воскликнул я, чувствую крайнюю растерянность, но вместе с тем и растущее любопытство. И она спрашивала насчет Дульчебелы. Господи Боже! Еле от нее отвязался. Висела надо мной, пока я не перерыл все книги. Она такая маленькая, все твердила она. — Вы точно все сюда записываете? Я видел, как она села в крошечную лодочку и погребла под дождем. — Нет! — Записки дама не оставила. Слишком скверная стояла погода, чтобы юный фройлен прогуливаться одной. Ах, впрочем, с ней ничего не случилось. Любо-дорого было посмотреть, как управляется она с веслами. И яхта ушла вниз по реке. Куда она направлялась? Откуда мне знать? Бремен... Вильгельмсхафен, Эмден, в общем, куда-то на Северное море. Слишком далеко для вас. — Это мы еще посмотрим, — раздухарился я. — Что, неужели вы туда? Вы разве не в Гамбург следуете? Мы можем и передумать. Так жаль, что мы разменулись с друзьями. Подумайте хорошенько, капитан, в Гамбурге найдется... «Довольно красивых девушек. Впрочем, от вас, англичан, стоит ждать чего угодно. Удачи!» И он, посмеиваясь, зашагал к следующему судну. Вскоре подоспел и Дэвис, нагруженный канистрами и буханками свежего ржаного хлеба. И как раз вовремя, потому как лайнер уже прошел, наша флотилия начала потихоньку втягиваться в шлюз, и Бартельс стал уже нервничать. — Они десять дней тянуться будут! — проворчал он, когда Йоханнес, со все еще присосавшись к его борту, словно рыба прилипала дольче белой, последовал за общей массой. Последние несколько минут перед тем Как шлюз опустил, мы скоротали в прощальном разговоре с Бартельсом. Карл тем временем завел фал на брашпель и развил на вороте бешеную деятельность. Покрытая копной волос, голова его дергалась, по лбу стекали крупные капли пота. Потом ворота шлюза отворились, и под гомон голосов визг блоков и скрип рангоута, вся наша честная компания выплеснулась в серое луноэльбы. Набирая под воздействием ветра и течения ход, Йоханнес устремился к середине фарватера. Последнее рукопожатие, и вот Бартельс отдает швартов, и мы разделяемся. «Доброго пути!» Махать рукой вслед времени не было, потому как приливное течение подхватило и закружило нас. И только когда мы, поставив стаксель, прибились к неглубокой бухточке и бросили якорь, у нас появилась возможность вспомнить о нашем друге. Но к тому времени его Голиот и другие суда уже растворились в сгущающихся на востоке сумерках. Мы прижались к Гласису, из липкого голубоватого ила, за которым поднималась поросшая травой насыпь. Примечание э, — здесь плавно повышающийся берег, конец примечания. Далее же простиралась плоская, бесцветная, напитанная влагой равнина, Напротив нас, милях вдвох, смутно виднелся в сумерках другой берег. Между ними несла свои воды разбухшая Эльба. «Как стикс, текущий через Тартар», — подумал я, сравнивая этот пейзаж с иными из наших стоянок на Балтике. Примечание. Стикс — мифическая река древних греков, отделяющий мир живых от тартара, царство мертвых. Конец примечания. Едва был брошен якорь, я поделился новостями с Дэвисом, инстинктивно до последнего избегая открывать пол интересовавшегося нами, как это сделал и мой источник. «Медуза заходила сюда позавчера». Прервал меня Дэвис и направлялась к морю. Странно. Почему он не наводил справа тогда, идя вверх по реке? Это была дама. И я вкратце, поскольку был очень занят подметанием палубы, передал остаток рассказа чиновника. — Ну что, у нас тут все? Тогда пойду вниз, разожгу плиту. Дэвис готовил бортовые огни. Уходя, я посмотрел на него. Он так и стоял неподвижно, держа в левой руке фонарь, а правой цепляясь за форштаг и наполовину выбранный фал. Взгляд его был устремлен вниз, на реку, а на лице читалось странное выражение, наполовину возбужденное, наполовину озабоченное. Но когда мой друг спустился в каюту и заговорил, его внутренний спор, судя по всему, был окончен. Так или иначе, факт состоит в том, что «Медуза» возвращается на Нордерний, — заявил он. «Это главное. Возможно, — кивнул я». Но давай подытожим то, что нам известно. Во-первых, никто из встретившихся на нашем пути ни в чем не подозревает нас. Я же говорил, Дольман сделал это по собственному почину, перебил меня Дэвис. А во-вторых, никто не подозревает его. Если Дольман и промышляет тем, о чем ты думаешь, здесь про это не в курсе». Не берусь строить предположений. В-третьих, он наводит справки о тебе по возвращении из Гамбурга три недели спустя после происшествия. Похоже, он не считает, что избавился от тебя. Если, разумеется, в его планы входило от тебя избавиться. К тому же Дольман посылает дочь, выяснять ситуацию. Довольно... Странная идея, учитывая обстоятельства. — Быть может, все наши подозрения ошибочны? — Нет, не ошибочны, — ответил Дэвис наполовину сам себе. — И посылал ли ее Дольман? Ему проще было отрядить одного из матросов. Быть может, его и на борту-то не было. Это был... «Новый ракурс. Что ты имеешь в виду?» Он мог оставить яхту по прибытии в Гамбург и умчаться по своим дьявольским делам. Она же, возвращаясь на острова, проходила мимо и... «Ага, понял. Это было сугубо частное дополнительное расследование». Ну, если можно обозначить это таким замысловатым термином. А может, эта девушка плыть одна с экипажем? К морю ей не привыкать. Да и, возможно, она не одна, ее мачеха. Впрочем, наших планов все эти события не меняет ни на полрумба. Завтра с отливом снимаемся и уходим. То и ночью дел у нас... Накопилось больше обычного, нужно было проверить припасы, разложить их по местам, закрепить все, что может двигаться. «Нам надо экономить», — постановил Дэвис ни с того ни с сего, будто мы оказались потерпевшими кораблекрушения на спасательном плоту. После чего пояснил мысль, излюбленной своей ремаркой — Нет ничего хуже, чем бегать на берег за керосином. Прежде чем уснуть, я вынужден был познакомиться с новым фактором в навигации, отсутствовавшим на незнающей отливов и приливов Балтики. Вдоль наших бортов бурлило стремительное течение, и в одиннадцать часов я был поднят, чтобы, напялив поверх пижамы непромокающий костюм, помогать заводить верп или запасной якорь. — А зачем нужен верп? спросил я на обратном пути. — Ну, когда садишься на мель, то с его помощью... Э -э, впрочем, скоро сам все поймешь. Я укрепил свое сердце, готовясь к завтрашнему дню. И вот в 8 часов утра, 5 октября, перед вами предстала бы картина нашей экспедиции, одолевающей первый этап. От устья нас отделяло 15 миль, невзрачных, ничем не примечательных миль, похожих на нижнее течение темзы. Но до ландшафта нам было мало дела, потому как задувающий серого неба зеита вест. Постоянно удерживал нас на грани необходимости брать рифы. Отлив набрал такую силу, что очередной Бакин, виднеющийся поверх пенного буруна, только успевал показаться и кивнуть, как уже оставался за кормой. Вода была так спокойна, а бакины мелькали с регулярностью мерных столбов на дороге что я не сразу заметил, как северный берег начал отдаляться, и река стала превращаться лишь в каемку глубокой воды по границам расширяющегося 3 мили 7-10 эстуария, сливающегося с открытым морем. — Ого! Да мы уже в море! — воскликнул я в изумлении. — И это после часа хода. — А ты только сообразил! — — со смехом отозвался Дэвис. — Ты же говорил, что тут пятнадцать миль. — Так и есть. Собственно, побережье начинается от Куксхафена. Но, полагаю, ты вправе считать, что мы уже в море. Тут по правому борту сплошные пески. — Смотри, некоторые отмели уже видны. Он указал на север. Приглядевшись, Я обратил внимание на неспокойную поверхность за линией Бакинов. В одном-двух местах виднелись белопенные полосы или круги, а в центре одного из таких кругов из воды поднималась темная масса, напоминавшая спину отдыхающего кита. Проследив за устремленным горизонтом взором Дэвиса, Я понял, что старое заклятие овладело им. Он разглядывал ландшафт с настороженной пытливостью, как человек, который замечает нечто новое в лице старого друга. Воодушевление приятеля частично передалось мне, из сердце, овладевшее им было беспокойство. Твердая суша поблизости казалась приятным соседом, но миг нашего расставания стремительно приближался. Отлив стремительно увлекал нас, паруса добавляли скорости, и вскоре мы уже миновали Куксхафен, настолько притаившийся за могучим обводным валом, что у большинства его домов нам удалось разглядеть только трубу над крышей. Примерно милю спустя берег образовал остроконечный мыс, где безобидная дамба превращалась в длинный приземистый форт, ощетинившийся жерлами мощных орудий. Затем и крепость осталась позади, слившись с панорамой уходящей на юг череды дюны прогалин. Мы вылетели на открытое пространство — И яхта накренилась под напором ничем более не ветра. Она прыгала на небольших волнах, но первым моим впечатлением было удивление от того, насколько спокойно море, ведь свежий ветер должен был бы всколыхнуть его от горизонта до горизонта. А тут простираются пески, «И мы у них с-под подветра, пояснил Дэвис, обведя рукой широкий полукруг моря, простиравшегося слева от нас стороны. «Вот это и есть наши охотничьи угодья». «И что у нас на повестке дня?» — спросил я. «Пройти через Штикергат», — последовал ответ. «Это рядом с боем под литерой «К». Вскоре показался красный Бакин с огромным к. Взгляд Дэвиса стал напряженным. Ты не поднимешь шверт, а? рассеянно бросил он. И принеси бинокль, раз уж тебе все равно спускаться. Забудь про бинокль, я и так все вижу. Последовала через секунду новая ремарка. Встань ка ги Мой дорог переложил руль к ветру и направил яхту на бурное, бессветное пространство, обозначавшее скрытые под водой пески. Прямо у нас на пути легкий прибой разбивался о спину спящего кита. — Побудешь, Лотовым? — дипломатично поинтересовался Дэвис. — Со шкотами я управлюсь. Ветер позволяет. Приготовься. Ветер дул нам теперь прямо в зубы, и хлопотные полчаса мы все укорачивающимися галсами прокладывали путь к извилистой линии канала, идущего через отмели к западу. Опустившись на колено, с мотком линия в руке, Я, охваченный ощущением серьезности происходящего, так яростно забрасывал лот, что весь забрызгался. Нарастающим чувством важности своей работы я докладывал глубины, становившиеся все меньше. Дэвис, похоже, не слушал. Он постоянно лавировал, жонглируя рулем, шкотами и картой с такой скоростью, что ребило в глазах. При всех наших стараниях продвигались мы слабовато. — Ничего не выйдет. Течение слишком сильное, — сказал мой товарищ. — Надо попытать счастье. — В чем? — озадачился я. Галсы наши сделались вдруг продолжительнее, а глубины, как я отмечал, становились все меньше. Но до поры все шло хорошо, и мы значительно приблизились к цели. Потом последовал еще более длинный отрезок без лавировки. Две с половиной, две, полторы, одна, всего пять футов. С укором выдохнул я. Вода за бортом становилась все мутнее и пенистее. — Неважно, если сядем словно, — размышляя вслух, отозвался Дэвис. Тут водоворот, грех не воспользовался шансом. К повороту, обстенить кливер. Но было слишком поздно. Яхта подчинилась рулю, но вяло потом остановилась и сильно накренилась, покачиваясь и скребыхая. Дэвис в мгновение ока спустил грот. Я едва не задохнулся, скорчившись на подветренном борту под саваном из парусины и в переплетении снастей. Перепуганный и беспомощный, я кое-как выбрался из-под складок и застал друга задумчиво стоящему мачты. При убывающем приливе особого смысла нет, но попробовать стянуться можно, — заметил он. «Приготовь брашпиль, а я заведу верб». Метнувшись молнией, Дэвис отдал буксирный конец ялика, погрузился в него вместе с верповым якорем, отвел лодку ярдов на пятьдесят на глубину и сбросил якорь. «Выбирай!» — прокричал он. Я навалился, начиная понимать, что значит верповать яхту. — Спокойнее, не слишком упрягайся, — посоветовал мой друг, снова забираясь на борт. — Идет! — с торжеством прохрипел я. — Да, якорь идет. Яхта нет. — Ты сейчас подтаскиваешь верб. — Бросай. Хорошо сидим. Давай лучше перекусим. Яхта лежала неподвижно а уровень воды вокруг нее заметно падал. Раздражительные волны бились борта, но при всех своих страхах я понимал, что нет и намека на опасность. Море вокруг нас менялось каждую секунду. Белое в одних местах, оно желтело в других, где языки песка выступали на поверхность. Идущий справа канал, из которого мы выскочили, сделался похожим на бурную горную речку. Обратив внимание на силу, с которой течение в нем норовило вернуться в Эльбу, я понял, почему наше продвижение было таким трудным. Дэвис уже суетился в каюте, и, пребывая в приподнятом расположении духа, Готовил более шикарный, чем обычно ланч. Дольче Белла лежит ровно, — заметил он. Когда намереваешься спокойно пообедать, нет ничего лучше, как сесть на мель. К тому же мы можем работать здесь с таким же успехом, как и в любом другом месте. Вот посмотришь. Подобно большинству сухопутных, Я питал искреннюю предубежденность к посадкам на грудь, поэтому жизнерадостные парадоксы моего ментора вызвали поначалу некоторую досаду. После ланча на свет была извлечена крупномасштабная карта «Истуария», и мы склонились над ней, намечая мероприятие на ближайшие дни. Нет смысла утомлять рядового читателя географическими подробностями, также тратить силы, наставляя тех, кто в этих вопросах осведомлен. И для той, и другой категории будет достаточно общей карты и крупномасштабной врезки, дающие вполне ясное представление о регионе. На схеме видно что три широких форватора рек Яда, Везера и Эльбы рассекают пески на две основные группы. Западная представляет собой треугольник с симметричными сторонами, очень похожий по форме на наконечник копья, древко которого образует полуостров между Ядой и Везером. Восточная, огромное скопление отмелей, опирающихся на Ганноверское побережье, с боковыми сторонами почти ровными и чистыми, тогда как лицевая сторона, смотрящая на северо-запад, жутко изрезана яростью моря, которое прогрызло в массиве глубокие полости и запустило голодные щупальца в самую его сердцевину. Все это... Напоминает развернутую наоборот букву «Е», а еще точнее грубую вилку с тремя смертоносными зубцами, которые называются «Шархерн», «Кнехт» и «Тегелер». Они ничуть не менее опасны, чем копье, и много добрых кораблей разбилось там в щепы во время северных штормов. Если следовать этому сравнению, банка Хоенхерн, где едва не потерпел крушение Дэвис, расположена между верхним и средними зубцами вилки. Нашей задачей являлось исследовать копье, вилку и те каналы, что разветвляются по ним. Я обозначаю их общим термином «каналы». Хотя на деле они разнятся по свойствам, почему в немецком языке имеются различные названия для них болье, гад, лох, Дьеп, Рине. Для наших целей будет достаточно разделения протоков на два больших типа: те, в которых вода держится на любой стадии и те, которые пересыхают частично или полностью во время отлива. Дэвис пояснил, что именно последние заслуживают наиболее пристального изучения и будут являться главной нашей заботой, поскольку именно они являются сквозными маршрутами, связующими линиями между эстуариями. На схеме всегда вы можете определить их по линиям У-образных отметок, обозначающих бонны или вехи, это укрепленные в песке шесты или бревна, которыми отмечают проход. Линии эти весьма приблизительные и могут совершенно не корреспондироваться с тем или иным боном, которые так многочисленны и запутаны, что их не нанесешь ни на какую карту, даже самую крупномасштабную. Это же применимо и к более крупным каналам, все мельчайшие ответвления, коих также невозможно отобразить. Именно на краю одного из таких приливных проходов и лежала сейчас яхта. Он носит название «Штикер Гат», и вы обязательно отыщите его на карте, если проведете мысленную линию на запад, следуя нашему курсу от Куксхафена. Это, как поделился Дэвис, был последний и самый сложный отрезок короткого пути, которым прошла Медуза в тот достопамятный день, стадия, оставшаяся недостижимой для Дульчи Белы. Покончив с обсуждением, мы собрались на палубу. Дэвис вооружился блокнотом, биноклем и призматическим компасом, предназначение которого взятие азимутов по каналам сделалось, наконец, вполне ясным. И вот что предстало моим глазам наверху.